Глава 41. В эту февральскую ночь 1942 года Сталину не спалось. Он вообще плохо спал по ночам, потому и сместил собственный отдых на утренние часы. Впрочем, и сейчас было раннее утро. Но в это время Сталин обычно уже спал, и вся страна, вернее сказать, руководящая ее часть, позволяла и себе прикорнуть в специально оборудованных комнатах. Справедливости ради, надо сказать, что эта традиция, смещать дневное время на ночь, возникла еще до того, как Сталин превратился в существо высшего порядка. Не спали по ночам в первые дни Октябрьского переворота, недели и месяцы становления советской власти, в тревожном ожидании Брестского мира, в архитрудную эпоху военного коммунизма. Позднее, когда Ленин приступил к созданию хозяйственных основ государства, Председатель Наркома неоднократно возвращался к проблеме нормального ритма деятельности партийного и советского аппарата. Но выкорчивать до конца привычки военного коммунизма, а иных, взявших власть партийцев, увы, не было, Ленину не удалось. С его смертью исчезло последнее препятствие для группы лиц, которым импонировал командный волевой армейский стиль руководства партии, экономикой, государством, народом. Поэтому сплотились они вокруг генерального секретаря, который во всеуслышание объявил себя защитником ленинских идей. Сегодня Сталин долго не спал. Он лежал, вытянувшись на узкой железной кровати, прикрытый серым солдатским одеялом, лежал на спине, опустив на глаза набрякший за беспокойный день веки и тщетно пытался уснуть. Сталин не признавал снотворных и никогда не пользовался этими средствами. Не верил он в силу подобных лекарств. А те, кто не умел взять и просто уснуть, вызвав сон обычным усилием воли, считал людьми безнравственными, извращенными, такими, у кого нечистая совесть. Сейчас Вождь повернулся лицом к стене и попытался верениться непрестанно сменяющихся событий последних дней, найти нечто, что могло так чрезмерно возбудить его сознание. Вспомнил письмо, отправленное недавно президенту Рузвельту. В нем Сталин поблагодарил за предложенный Соединенными Штатами Америки второй миллиард долларов военной помощи по лент-лизу. Этот миллиард был как нельзя кстати, но Сталин принял его со строгим достоинством и, сдержанно поблагодарив Рузвельта, не применил заметить, что пока организация доставки грузов из Америки в Советский Союз оставляет желать лучшего. Нет, это событие надо отнести к разряду положительных, оно вовсе не могло вызвать у него бессонницу. События на фронте, особых причин для беспокойства как будто нет и там. Правда, Сталин пока еще смутно начинал понимать, что зимнее наступление Красной Армии против группы Армии Центр начинает пробуксовывать и затухать. Теперь он возлагал большие надежды на будущий удар, который нанесет Тимошенко в направлении Харькова, северо-западнее Изюма и на Крымскую операцию. Этими двумя ударами он подрежет Гитлеру хвост и вернет Донбасс. Еще немного – и Красная Армия перехватит стратегическую инициативу. Вождь вздохнул, повернулся на спину и открыл глаза. Понимал, уж если начал разбирать в уме положение на фронте, уснуть не удастся. Он полежал несколько минут бездумно, глядя в темноту, потом решительно поднялся и сел на койке, свесив ноги, обутые в шерстяные носки. В последнее время у него стали зябнуть ноги. С легким движением нагнулся и поднял за голенище разношенный сапог из мягкого хрома. Некоторое время он медлил и едва не решил было снова улечься, но теперь спать и вовсе расхотелось. Сталин набулся, легонько притопнул, чтобы сапоги сразу осели, ладно пришлись по ноге и принялся, неслышно ступая, подниматься по лестнице, которой пользовался только он один, направляясь на второй этаж где располагался служебный кабинет. Сталин не задержался, прошел в библиотеку, она помещалась рядом. Среди шкафов, заставленных книгами и закрытых стеклянными дверцами, Сталин остановился и наморщил лоб, будто пытаясь вспомнить, что привело его сюда. Потом решительно подошел к одному из шкафов, где находились немецкие здания, открыл дверцу и снял с полки «Mein Kampf» сочинение Адольфа Гитлера. Издание было роскошным, с золотым обрезом, Нюрнберг, 1937 год. Сталин подержал, подержал в руке книгу, презрительно фыркнул и отправил на место, достав стоявшую рядом невзрачную книжицу в черном калинкоровом переплете. Это был русский перевод моей борьбы, выполненный для служебного пользования. Сталин раскрыл книгу наугад, и в глаза ему бросилась отмеченная вертикальной чертой фраза. «Молодой человек должен научиться молчать» если нужно, молча терпеть несправедливость. Если бы немецкому юношеству в народных школах меньше вдалбливали знаний и внушали большее самообладание, то это было бы щедро вознаграждено в годы с 1915 по 1918. «Теперь у его солдат самообладание даже излишек», – подумал усмехнувшись Сталин. «Только основываться это чувство должно на сознании справедливости того дела, за которое ты воюешь». Нет, он уже проиграл войну, как проиграл ее Наполеон, как будто бы победив русское войско в Бородинском сражении и вступив в Москву. Нынешняя война – схватка идеологии. У него неплохие специалисты по России. У Колосов вовсе не глиняные ноги. Сейчас вождь не признался бы даже самому себе, что в свое время недооценил опасность фашизма, пришедшего к власти в Италии уже в 1922 году. Более того, Сталин находил нечто рациональное в дружбе с Муссолини, о чем прямо и недвусмысленно сказал 17 июня 1924 года в докладе об итогах 13 съезда РКПБ на курсах секретарей УКОМов при Центральном комитете. И уж вовсе трагедия для всего международного рабочего движения – явилось стойкое убеждение Сталина относительно социал-демократических партий. Вождь заносил их одним чохом в лагерь врагов социализма и считал куда более злейшими противниками, нежели постепенно набиравших силу нацистов. В силу того, что коммунистические партии входили в Коминтерн, раскольнические идеи Сталина, ведущие к ослаблению Общего народного фронта, обостряли противоречия внутри рабочего класса Западной Европы многие лучшие представители которого традиционно входили в социал-демократические партии. Особенно ясно проявилось это в Германии. Пока немецкие социал-демократы выясняли партийные отношения с такими же пролетариями, но входившими в партию коммунистов, а порой и открыто враждовали друг с другом, Гитлер и его партия вербовали сторонников из беспартийной колеблющейся массы трудящихся, не сумевших вырваться из мелкобуржуазной стихии. Так непримиримое отношение коммунистов к социал-демократам, подогреваемое ошибочными взглядами Сталина, разобщило реальные силы, которые могли дать отпор фашизму, раскололо Народный фронт и позволило Гитлеру прийти к власти. Беда Сталина была и в том, что вождь остро ощущал собственную неполноценность от невысокой образованности, иногда доходившей до явного невежества. Это не так страшно, когда подобная личность находится в социальном кругу равных по статусу людей, Но когда недоучка становится вождем и его слову внимают миллионы, как устоять и не уверовать, будто ты и в самом деле мудрейший из мудрых? Трудно сейчас сказать, изучалась ли на Политбюро анкетная биография Сталина, когда в 1922 году решался вопрос о его выдвижении на пост генерального секретаря ЦК РКПБ. Следует подчеркнуть, что эта должность в те времена рассматривалась скорее как техническая. Необходим был человек, который наладил бы оперативную деятельность Центрального комитета, роль которого в эпоху новой экономической политики существенно преображалась. Во всяком случае, никого тогда не остановило то существенное обстоятельство, что основные зачатки знаний Сталин получил в духовной семинарии, готовя себя к религиозной карьере. Это весьма роковое обстоятельство, которое многое объясняет в том Сталине, каким узнала его последующая история. Религиозная система воспитания основана не на знании не на поиске противоречий, в столкновении которых рождаются истины, а на слепой вере. Верую, следовательно, существую. Так, исказив картезианский принцип, определили бы мы принцип религиозной методологии. В нем был весь Сталин. Отсюда его фанатизм, отсюда бесчеловечная нетерпимость, жесткий догматизм, патологическая склонность к глобальной иерархии – повсеместное насаждение в практику византийских методов, упование на командно-бюрократический стиль руководства и неуклонное приобщение народа к догмату непогрешимости бога-вождя. Как знать, обладая Сталин культурой светской, глубокими систематическими знаниями, гибким и аналитическим умом, не скованным в ранней юности религиозными догматами, может быть, ему показались бы смешными миллионные тиражи его портретов и бюстов, распространяемых в стране, Фанатичное поклонение толпы вызывало бы искреннее раздражение, а мысли о зловещей тюрьме народов, в которую вождь превратил великое государство, вызвали бы в душе его неподдельный ужас и смятение. Но никому из членов Политбюро тогда в 1922 не пришло в голову вспомнить, где и чему учился в юности Сталин, иначе не произошли бы события, которые дорого обошлись российским народам и всему миру. «Сталин листал мою борьбу?» И наткнулся на отмеченную его рукой фразу: Народное государство, утверждал Гитлер, видит идеал человека в непреодолимом воплощении мужской силы и в бабах вновь производящих на свет мужчин. Пошляк, раздраженно подумал Сталин и захлопнул книгу. Жалкий примитивный пошляк. И такой человек стоит во главе государства. Раз и навсегда определив для себя отношение Гитлеру которое сложилось еще в двадцатые е годы, когда он впервые узнал о нацистском движении в Германии, Сталин не изменил его до сих пор, хотя этот человек, достойная натура для карикатуристов, отнял у него добрую половину России и еще недавно стоял у ворот Москвы. Еще один парадокс личности Сталина, а этих парадоксов было хоть отбавляй, заключался в том, что вождь в глубине души завидовал фюреру германского народа, Он высоко ценил его деятельность внутри страны, которая позволила за 3-4 года поставить униженное Версальским договором немецкое государство под ружье. Гитлер сумел сделать то, что до сих пор не удавалось сделать ему, Сталину – объединить собственную страну вокруг великой триады – один вождь, один народ, одно государство. Гитлер ухитрился малой кровью отделаться от соперника Рема в 1934 году, а ему, Сталину – Неделями пришлось высиживать на судебных процессах, скрываясь от их участников за специальными ширмами. Генеральный штаб Германии с первых дней прихода фюрера к власти верой и правдой стал служить Гитлеру, а ему, Сталину, пришлось устроить чистку в армии, убрать из нее всех, в ком он был не уверен. Очень скоро с Гитлером стали считаться правители Франции и Англии, а он, Сталин, до сих пор не уверен в лояльности акул-капитализма, борьбе с которыми посвятил всю свою жизнь. Словом, этому выскочке слишком легко все удавалось. Значит, в нем было нечто такое, чего Сталин не мог понять. С одной стороны, неразгаданная причина успехов Гитлера вызывала неосознанное к нему уважение, с другой усиливала неприязнь к вождю германского народа, которую он маскировал презрением, ибо это чувство заглушало комплекс неполноценности, с особой силой вспыхнувший в роковое воскресное утро Начало войны. Сталин вернул русский перевод грязной стрипни пошлого маньяка на место и решительно вернулся из библиотеки в кабинет. Сел за стол, нашарил в кармане небольшой ключ на кожаном шнурке и открыл им левый ящик письменного стола. Там лежала толстая тетрадь в кожаном коричневом переплете. Никто не знал, что Сталин вел дневник. Не вязалось подобное занятие с обликом и характером этого человека. Конечно, дневник был под стать его хозяину, Никаких эмоциональных записей, никаких сомнений, фраз с вопросительными или неопределенными интонациями, сухой перечень событий, упоминания о значительных встречах, своеобразный временной реестр деятельности. Сталин листал тетрадь, воскрешая в памяти былое, развертывая ретроспективу прошлого, изменить которое даже он, всемогущий, был не в состоянии. Сейчас он бессознательно искал причину сегодняшней внутренней неустроенности и понял, откуда она пришла, когда увидел запись беседы с начальником генерального штаба генералом Жуковым. Это случилось год тому назад. Никому не дано изменить прошлое, а вот на будущее событие человеку оставлена возможность воздействовать. Весь секрет в том, с какой степенью точности сумеет человек смоделировать варианты будущего и выбрать из них именно тот, что в совокупности с действующими факторами даст необходимый результат. Умение предвидеть вовсе не несет в себе ничего таинственного и сверхъестественного. Оно предполагает умение верно оценивать имеющиеся факты и те, на возникновение которых можно рассчитывать, учитывая законы сцепления и взаимного уничтожения чужих интересов, точно разлагать события на составные и вновь собирать разрозненные детали свершившегося воедино. И тот, кто владеет этим инструментом и тонко применяет его в практической деятельности, никогда не раскрывает зачарованной публике секретов успехов. Простые смертные видят конечный результат и отчаянно рукоплещут политическому гению, поставившему мат противнику. Ошибки людей, обязанных предвидеть, дорого обходятся человечеству. В наше намерение не входит анализ причин, вызвавших Вторую мировую войну. Безусловно, ее возникновение определено глубокими экономическими и политическими причинами. И тем не менее, вовсе не трудно составить список из десятка, всего десятка имен, обладателей которых совершили в канун войны непростительные ошибки. Поступи они иначе, события бы развивались в ином направлении. Мировая война могла бы не разразиться». Хотя, разумеется, и эта трагическая десятка порождений экономических факторов – причудливый конгломерат прямых связей. Знание законов диалектики помогает понять мир, но этого знания порой недостаточно, чтобы предостеречь человечество от роковых последствий. Открытых агрессоров казнили в Нюрнберге. Они заслужили петлю, и в этом ни у кого нет сомнений. Но как нам судить тех, кто так или иначе не сумел увидеть – возможного результата собственных неправильных действий и тем самым создал предпосылки для трагического развития событий. Сталин заскрипел в ярости зубами, он был наедине с собой, мог позволить себе это. Он едва не бесновался, вспоминая, чем занимался генштаб в последние недели предвоенного времени. Германия заканчивала формирование ударных кулаков на западной границе, а в Тбилиси в конце мая и начале июня 1941 года Проводились учения Закавказского военного округа. Затем генштабисты перебрались в море в Красноводск и приступили к командно-штабным учениям в Среднеазиатском округе. И только за сутки до войны бригада генштаба вернулась поездом в Москву. Конечно, все это не было ошибкой в чистом виде. После заключения с Германией пакта о ненападении 23 августа 1939 года а затем договора о границах и дружбе 28 сентября 1939 года и особенно после встречи Молотова с Гитлером в ноябре 1940 года. Оценка международной военно-стратегической обстановки вытекала из сталинского утверждения, возможной в исторической перспективе войне Германии с СССР будет предшествовать удар Гитлера по Англии, И в этом случае интерес генерального штаба к Южному театру военных действий, где находились английские колонии, был отнюдь не случайен. Но Гитлер сделал собственный ход конем, лишив Сталина ферзевых преимуществ. Таково было недавнее прошлое, и даже Сталин не мог его изменить. Он понимал, что дьявольская игра, которую затеял Гитлер, обернется против него самого. Убежденности Сталину тут было не занимать. Но ему приходилось признавать, Гитлер выиграл пару-тройку первых ходов, это постоянно мучило его и роковым образом заставляло торопиться, чтобы поскорее взять вверх, путало тщательно разработанные генеральным штабом планы. После успешного контрнаступления под Москвой Борис Михайлович Шапошников предложил на рассмотрении ставки план перехода Красной Армии к стратегической обороне. Генштаб исходил из соображения, немцы пока сильны, а наши резервы еще незначительны. Военная промышленность, переброшенная на восток, до конца не развернулась. Перемалывать агрессора в оборонительных боях, создавать глубоко эшелонированную оборону и не давать ему продвинуться дальше, пока не будут накоплены значительные силы – такова была суть предложений. Сталин отверг эту разумную программу «Ты, как Илья Муромец», Недовольно сказал он Шапошникову. «Хочешь 33 года с Сиднем сидеть, Борис Михайлович?» Гитлер уже выдохся. Единым и общим ударом по всему фронту мы опрокинем его армии и вышвырнем их вон с нашей земли. Советские люди не поймут нас, товарищи, если мы будем звать их к пассивной обороне». После этого были разработаны наступательные операции на весну 1942 года, операции, направленные против всех трех групп германских армий. Ни одна из них не увенчалась успехом. Оставленные немцами ударные группировки Красной Армии подверглись жестокому встречному удару армии Вермахта. В большинстве своем дивизии были окружены и перестали существовать. И тогда начался тяжелейший период Великой Отечественной войны, весь трагизм которого, без всяких прикрас, отразился в июльском приказе Сталина ни шагу назад. Ни о чем таком сейчас он и не подозревал. Сталин захлопнул тетрадь, подумав, что надо отвести определенное время для заполнения дневника, вел он его нерегулярно. Пришла мысль, зачем он, собственно, ведет эти записи, ведь мемуары писать не собирается, Но мысль показалась Сталину праздной. Он погасил ее. «Раз не спится, надо работать», – решил Сталин. Он снял телефонную трубку и сказал. «Волховский фронт!» «Ворошилова!» Соединили сразу. В трубке ответили. «У аппарата член военного совета «Запорожец». «Главный разувальщик РКК», – усмехнулся Сталин. «Он что, так и спит у телефона?» Сталин многое знал о высших генералах и комиссарах. Ему по докладам службы безопасности были известны их пристрастия и привычки, особенности натуры и чудачества, которые присущи каждому человеку. Вождю нравилось в разговоре с тем или иным намекнуть на осведомленность, повергая собеседника в крайнее смущение. Александр Иванович Запорожец отличался тем, что, встретив взвод или роту у красноармейцев на учении или в гарнизоне, останавливал их и командовал «Садись!». Затем приказывал разуться и проверял чистоту портянок и ног, утверждая, что здоровые ноги – главное оружие красноармейца. Перед войной запорожец возвысился до поста начальника главного политического управления РККА, но Сталин, узнав о портянках, решил, что для такой должности он мелковат, и заменил его мехлисом. «Где Ворошилов?» – спросил у запорожца. «Маршал выехал с конфронта во Вторую ударную армию, товарищ Сталин». «Хорошо», – проговорил Сталин и медленно опустил трубку. Ему вдруг захотелось услышать голос Ворошилова, вот он и позвонил человеку, с которым его связывали сложные и запутанные отношения. А коли его нет на месте... Сталин даже слегка рассердился. Ему понимаешь, что и звонят, а он... Дверь приоткрылась, из приемной выглянул поскребышев, поздоровался. «Будто не ложился всю ночь», – отметил Сталин. Не ухомчует, что не сплю». Ему было невдомек, что каждый шаг его фиксировали с того момента, когда он свесил с койки ноги в шерстяных носках домашней вязки, надел сапоги и направился в библиотеку. Поскребышев уже тогда мгновенно отрешился от сна и ждал, когда возникнет в нем необходимость. Сейчас он стоял в дверях и медлил, не уходил. Сталин вопросительно посмотрел на помощника. «Поздравляю с праздником!» сказал Поскребышев. «Какой такой праздник?» С сильным кавказским акцентом спросил недоуменно вождь. «Сегодня 23 февраля, товарищ Сталин.